Неожиданно тишину нарушила спокойная красивая музыка. Сначала еле слышная, но с каждой секундой становящаяся все громче и громче. Евгения посмотрела по сторонам. Музыка исходила от круглого стола, который стоял посередине кухни. Подойдя к нему, она все поняла. На одном из стульев висела сумка Эльзы, и именно из нее доносилась эта мелодия. Она была звонком ее телефона. Немного подумав, Евгения вытащила телефон и посмотрела на экран. На нем витиеватыми буквами высветилось одно слово «Альберт». Нажав кнопку соединения, Евгения приложила телефон к уху. Услышанные ей следующие несколько фраз заставили ее немного смутиться. «Любимая, я лечу к тебе на крыльях любви!» Я так по тебе соскучился. Ты просто не представляешь, как я хочу тебя. Скоро мы сольемся в любовном экстазе, и я буду любить тебя всю ночь. Евгения решила прервать этот поток мужской похоти. — Это не Эльза, — сказала она железным голосом. От неожиданности Альберт сначала закашлял, а потом нервно спросил. — А кто же? «Меня зовут Евгения. С этого дня я телохранитель Эльзы. Сейчас она отдыхает. Когда проснется, я ей передам, что ты звонил». Она специально обратилась к нему на «ты», чтобы пресечь все его дальнейшие попытки относиться к ней как к наемной прислуге. Обескураженный и недовольный Альберт, сказав «я позвоню позже», повесил трубку. Прошло уже больше часа, а звонка от ключа до сих пор не было поэтому Евгения решила выйти на улицу и осмотреть окрестности. Взяв с собой десятикратный бинокль, она вышла во двор. Солнце еще не село за горизонт, но в густой зелени двора уже чувствовалась вечерняя прохлада. Прежде чем осмотреть ближайшие окрестности, Евгения решила обойти и посмотреть весь двор. А посмотреть было на что? Мощеный из натурального камня широкие дорожки расходились от дома в разные стороны. Увидев небольшой бассейн, Евгения направилась к нему. По пути то тут, то там попадались какие-то экзотические растения и спрятанные в них фигурки разных животных и птиц. Подойдя к бассейну, она увидела, что возле него сделана плетеная беседка, которая так и манила посидеть в ней. Рядом высилась альпийская горка, по которой сбегали стройки фонтана, спрятанного в самой горке. Сам бассейн был сделан в форме овала, а по виду напоминал морскую ракушку. Его края были отделаны вогнутой глянцевой плиткой, которая и создавала такое впечатление. Зайдя в беседку, Евгения присела в кресло и окунулась в воспоминания. Она вспомнила, как когда-то в далеком детстве Когда была еще жива мама, а не втроем, она, мама и отец часто ходили купаться на пляж. В том безмятежном детстве она и представить себе не могла, как потом изменится ее жизнь. Что из обычной девчонки, которая мечтала стать врачом, она превратится сначала в секретного агента, а потом в телохранителя. Евгения на секунду попыталась представить себя в роли врача. Но у нее это не получилось. В памяти всплывали только годы обучения в Ворошиловке. У каждого человека в этой жизни своя дорога, и от этого никуда не деться, успела подумать Евгения за мгновение до того, как зазвонил телефон. Уверенная в том, что это звонит ключ, она, даже не взглянув на номер, моментально ответила. «Что-то долго ты не звонил? Узнал что-нибудь?» Сначала в трубке молчали какое-то время, а потом удивленный голос спросил. «А вы что, ждали моего звонка?» Евгения чертыхнулась про себя. Это был Константин. «Я ждала звонка, но не от вас», – немного раздраженно ответила она. «А вы зачем звоните мне? Соскучились? Или же что-то не так?» Она сделала акцент на последнем вопросе. «Нет, пока все спокойно», По – солдатски отрапортовал Константин и снова замолчал. «Ну-ну, я слушаю. По какому поводу звонок?» «Я хотел узнать. У вас все нормально?» – как-то неуверенно спросил Константин. Его ответ позабавил Евгению, и она, смягчившись, сказала. «Нормально, нормально. Просто я жду очень важного звонка». «Я понял. Тогда я позвоню попозже?» Как будто извиняясь, спросил Константин. «Куда от вас денешься? Но только попозже. Договорились?» «Я все понял», — снова отчеканил Константин. «До свидания», — сказал он на прощание и отключился. Не успела Евгения опустить телефон, как он зазвонил снова. На этот раз она, прежде чем ответить, посмотрела на экран. Там высветился незнакомый номер. Нажав кнопку соединения, Евгения поднесла телефон к уху и стала ждать, пока незнакомый абонент первый заговорит. «Алло! Женя, ты где?» Это был сонный голос Эльзы. «Скорее всего, звонит с домашнего телефона из спальни», – решила Евгения. «Я сижу в беседке. Сейчас поднимусь в дом». «Не надо». «Лучше я сама спущусь к тебе. Хочется побыть на свежем воздухе». Спустя какое-то время она увидела, как Эльза появилась на пороге в легком халатике и, посмотрев по сторонам, направилась в сторону беседки. «Как самочувствие?» – улыбаясь, спросила Евгения, вспомнив состояние Эльзы несколько часов назад. «Уже лучше. Никто не звонил?» – сразу же спросила Эльза. — Звонил Альберт. Я сказала, что ты отдыхаешь. Он обещал перезвонить позднее. Эльза на секунду задумалась, видимо, решая, стоит ли самой перезвонить ему или нет, но потом, махнув рукой, сказала. — Позвонит. Куда он денется? И тут же спросила у Евгении. — А ты что, не отдыхала? — Нет. У меня были кое-какие дела, — объяснила Евгения. — И как? Решила? «Не совсем», – не вдаваясь в подробности, ответила Евгения. «Тогда пошли пить кофе», – хлопнув себя по коленкам, предложила Эльза. Это снова была та неугомонная Эльза, которую Евгения привыкла видеть всегда. «И все-таки хорошие у нее нервы», – подумала Женя. «Пара часов сна, и как будто бы не было никаких угроз для жизни». Уже подходя к дому… Они услышали через открытое окно кухни, как настойчиво звонил телефон. «Легок на помине», — сказала Эльза и прибавила шаг. Поняв, что это звонит Альберт, Евгения задержалась в коридоре, давая им с Эльзой пообщаться. «Да, да, любимый, конечно же, я соскучилась. Конечно, приезжай!» С небольшой долей сарказма отвечала Эльза. После слов «я жду» Евгения вошла на кухню. Положив трубку, Эльза сказала, «Сейчас я познакомлю тебя со своей любовью». Евгения не могла понять, как Эльза относится к Альберту. С одной стороны, Эльза обрадовалась, узнав о том, что он уже подъезжает к ее дому. Но с другой стороны, Женя не чувствовала искренности в ее радости. А где-то даже наоборот, в ее голосе звучал откровенный сарказм. «Но как бы к нему ни относилась Эльза, я все равно буду пристально наблюдать за этим типом, о котором я знаю намного больше, чем она», – решила Евгения. «Так», – по-хозяйски начала Эльза, – «пока не приехал Альберт, надо разобраться, где ты будешь спать». Она решительно встала из-за стола. «Скорее всего, в спальне для гостей», – разговаривая сама с собой, продолжала Эльза. Евгения смотрела на нее и думала совсем о другом. «Почему так долго не звонит ключ?» – размышляла она. «Неужели там все так серьезно? Если через полчаса не перезвонит, я сама ему позвоню», – решила Евгения. «Пойдем наверх, я покажу тебе твою комнату», – сказала Эльза, обращаясь к Евгении, которая сидела с задумчивым видом. Кивнув в ответ, она встала и пошла за Эльзой, прихватив с собой свою сумку. Поднявшись наверх, Эльза открыла перед евгений одну из дверей. Комната, которую предоставила ей Эльза, была в салатных тонах и своим интерьером напоминала детскую. Возле стенки стоял диван, покрытый плюшевым пледом. В углу стол, на котором сверкал экран современный компьютер. Также там находились маленькие платяной шкаф, И еще один диванчик с креслом. «Эта комната хоть и небольшая, но зато здесь есть компьютер, который, я думаю, тебе пригодится. Так ведь?» – спросила Эльза, потирая заспанные глаза. «Так ведь!» – в тон ей ответила Евгения. «Ты пока располагайся, а я пойду приведу себя в порядок. А то Альбертик приедет и испугается меня», – сказала Эльза и пошла в ванную. Оставшись одна, Евгения прежде всего включила компьютер и проверила, подключен ли интернет. Убедившись в том, что со всемирной паутиной все в порядке и можно работать, Евгения набрала номер ключа. Номер оказался занятым. «Он что, забыл про меня?» – спросила саму себе Евгения, слушая гудки в своем телефоне. Но только она собралась сделать повторный набор, как экран ее новенького айфона загорелся, и сразу же заиграла ее любимая мелодия, которую она установила на входящие звонки. Увидев, что это долгожданный звонок от хакера, она нажала зеленую кнопку. «Где тебя черти носят? Я уже стала думать, что ты забыл обо мне!» Начала была Евгения, но ключ тут же перебил ее. «Нет, не забыл. Просто сложную работенку вы мне подкинули на этот раз». «Ты хочешь сказать, что не справился?» Перебила его Женя. Прежде чем ответить, ключ глубоко вздохнул, а потом, подпустив обиженные интонации в свой голос, ответил. «Обижаете, Евгения Максимовна? Какой же тогда из меня профессионал, если я не смог выполнить вашу просьбу?» «Я поняла. Давай не тяни!» поторопила его Евгения, которая уже устала ждать. Как всегда, ключ начал не с того, с чего надо. «Удивляюсь, Евгения Максимовна, почему вас всегда интересуют подобные типы? Работа у меня такая». «Понимаю, но все же, по моему мнению...» «Свое мнение оставь на потом, а пока давай мне информацию», начиная злиться, сказала Евгения. «Хорошо, хорошо, слушайте. Один из телефонов, который вы мне продиктовали, принадлежит Сафронову Игорю Петровичу. Пришлось покопаться в базе данных МВД, чтобы подробнее узнать о нем. Так вот, Сафронов Игорь Петрович по кличке Сарафан отсидел два года срока за разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом. В общем, тот еще гусь. Недавно освободился из мест не столь отдаленных. А вот со вторым номером немного сложнее. Он зарегистрирован на имя Александра Полянского, проживающего в Америке, а сейчас находящегося в туристической поездке по России. Больше о нем пока ничего не удалось узнать. «Ладно, и за это спасибо», – поблагодарила Евгения своего знакомого хакера и повесила трубку. «Ну, с Сарафаном-то все понятно, а вот откуда взялся этот американец?» размышляла Евгения, подходя к окну. Неожиданно ее внимание привлекло какое-то движение во дворе. Она увидела, как железные ворота отъехали в сторону и во двор медленно въехал черный Мерседес. Когда он остановился, из него вышел высокий, довольно симпатичный мужчина. Одет он был в черный костюм и светлую рубашку без галстука. Открыв заднюю дверь, Он достал огромный букет ярко-красных роз и направился к дому. «Так вот ты какой, Альберт!» – подумала Евгения, смотря на мужчину с цветами. В это время дверь ее комнаты открылась, и на пороге Евгения увидела Эльзу. Зато короткое время, пока она общалась с хакером, с Эльзой произошли разительные перемены. На голове была состроена элегантная прическа. Золотые серьги необычной формы изящно подчеркивали легкий макияж, который не бросался в глаза. На ней было надето легкое, почти прозрачное платье с большими красными маками, которые были расположены таким образом, что скрывали от посторонних глаз самое интересное. «Я побежала встречать своего милого, а ты, как закончишь, тоже спускайся к нам. Хорошо, Жень?» Улыбаясь, проворковала Эльза и, не дожидаясь ответа, стала быстро спускаться вниз. Евгения не спешила, давая возможность двум молодым людям побыть наедине. Она решила поговорить с другим своим знакомым. Взяв телефон, она набрала номер Николая Семеновича. После непродолжительного молчания прозвучал знакомый голос. «Здравствуйте, Евгения! Что-то давненько вы мне не звонили!» «Забываете старика?» «Не наговаривайте на себя. Ну какой из вас старик? Вы просто мужчина в расцвете лет». «Ага, пятьдесят пять мужчин в расцвете лет опять», весело проговорил Николай Семенович. «Рассказывай, какие проблемы заставили тебя мне позвонить? И не вздумай мне врать, что такая красивая женщина, как ты, просто решила справиться о моем здоровье». «Как здоровье?» – наикренно спросила Евгения и сама рассмеялась. «Рассказывай, рассказывай, шутница-баловница!» «У меня для вас два человечка – Сафронов Игорь Петрович и Аганесян Альберт. Желательно бы узнать об их связях, да и вообще об образе жизни. С кем встречаются, с кем общаются и все такое. Поможете?» – осторожно спросила Евгения. Николай Семенович не сразу дал ответ. Несколько минут подумав, он спросил. Насколько обширная информация об этих людях тебе нужна? Максимально возможная, не стала скрывать Евгения. Николай Семенович снова задумался. Евгения понимала, что с одной стороны ему не хочется отказывать ей, а с другой стороны, для получения всей той информации о предоставлении, которое она просит, Ему придется снимать своих людей с уже имеющейся работы. «Хорошо. Я посмотрю, что можно сделать. Несмотря на кризис в стране, у нас работы пока хватает. Так что я ничего не обещаю». «Я все понимаю, Николай Семенович. Любая ваша помощь будет для меня значительной», сказала Евгения, зная, что ее знакомый никогда не делает свою работу кое-как. «Не буду вас больше задерживать». «Жду от вас звонка. До свидания!» Евгения повесила трубку. До нее донесся звонкий смех Эльзы. «Хорошее настроение пойдет ей только на пользу», подумала Евгения и, посмотрев на часы, решила спуститься вниз. Первое, что бросилось ей в глаза, когда она вошла на кухню, это красиво сервированный стол. Альберт и Эльза сидели на диване, глядя друг на друга. Как только Евгения зашла на кухню, Элиса повернулась к ней и, улыбаясь, сказала, «Слушай, Жень, мне сейчас Альберт рассказал, как он перепутал тебя со мной и наговорил тебе всяких интимных подробностей. Я так смеялась». Евгения посмотрела на Альберта, который сидел и ухмалялся. Ей очень не понравилось его выражение лица, но она не стала ничего говорить, бросив на ходу «Бывает?» и, пройдя в угол, села в кресло напротив веселой парочки. Евгения видела, что Альберт внимательно следит за каждым ее движением. И, несмотря на то, что он пытался казаться расслабленным, Евгения заметила, как он опрягся при ее появлении. «Надо будет притупить его бдительность», – решила Евгения, и, натянув на себя маску простушки, задала ему вопрос. «Как добрались?» Пробки, наверное, на каждом шагу. Было видно, что Альберт не сразу понял, о чем его спрашивает. Он даже слегка тряхнул головой и хитро посмотрел на Евгению, как бы стараясь понять, какую игру она затеяла. Но Евгения, не обращая внимания на его обескураженность, задала ему следующий вопрос. «Альберт, а вы тоже бизнесмен, как и Эльза?» Она показала рукой на сидящую рядом с ним банкиршу. «Да, но, поверьте, это не очень интересная тема для разговора. Расскажите лучше о себе», – предложил Альберт, беря Эльзу за руку. «Профессия телохранителя всегда покрыта тайной за семью печатями. А уж о женщинах-телохранителях мы, обычные граждане, вообще ничего не знаем. Не поведаете ли нам, где учились, чему учились?» За его с равнодушным взглядом Евгения разглядела неподдельный интерес. «Жди, так я тебе и рассказала всю свою биографию!» – подумала про себя она. Состроив и гримассу, она начала придумывать на ходу свою легенду. «Еще в школе я стала заниматься легкой атлетикой, выступала на городских соревнованиях, имела не только грамоты, но и даже две медали». Она подняла указательный палец, показывая значимость сказанного. «А когда пошла учиться в институт, меня пригласили в школу фехтования», продолжала Евгения, но Альберт перебил ее. «Так что, вы теперь всегда носите с собой шпагу, чтобы при случае защитить своего клиента?» спросил Альберт и сам рассмеялся своей шутки. «Перестаньте, Альберт!» Оттернула его Эльза, заметив, как изменилось лицо Евгении. «Извините», – приложив руку к груди, сказал Альберт. «Просто я всегда считал, что для того, чтобы быть телохранителем, нужно хотя бы уметь просто стрелять. Я не прав?» «Я в тир хожу», – вздернув носик, обиженно сказала Евгения. Она заметила, как на лице Эльзы отразилось не только сомнение, но и паника. Было видно, что она никак не может состыковать все то, что она знает о Жене, как о профессиональном телохранителе, с ее сегодняшним рассказом о себе. Но сейчас весь этот спектакль был разыгран специально для Альберта, и Евгения заметила, что ей это удалось. Наблюдая за ним, Евгения поняла, что он полностью расслабился, и все его страхи и сомнения после ее рассказа улетучились. «Вот так-то лучше», – подумала Евгения. «Если ты каким-то образом причастен к тому, что сейчас происходит, то тебе лучше не видеть во мне настоящего противника. Расслабившись, ты наделаешь много ошибок, а значит, я быстрее тебя смогу вычислить», – размышляла она про себя. «Может, уже сядем за стол?» – громко спросил Альберт. Эльза посмотрела на стоявшую на нем бутылку коньяка И бутылку вина, и тяжело вздохнув сказала ⁇ Давайте уже садиться ⁇ И первая стало с дивана. Пока Альберт пытался открыть коньяк, у Эльзы зазвонил телефон, и она бросила тревожный взгляд на Евгению. Но Женя никак не отреагировала на ее страх, чтобы не вызывать подозрения у Альберта. Подойдя к маленькому круглому столику, Эльза осторожно взяла телефон, но посмотрев на экран, тут же нажала на кнопку. «Да, Диана, что-нибудь Стефани?» Пару минут она слушала, что ей говорила Диана, а потом вдруг предложила. «Приезжай!» «Нет, лишний ты не будешь». «Кто?» Она посмотрела на сидящих за столом. «Альберт, я и Женя». Потом еще минуту она кивала головой, как бы соглашаясь с тем, что говорила ей Диана, и, наконец, сказала. «Все, приезжай, мы тебя ждем». И выключила телефон. Евгения была рада тому, что к ним решила присоединиться Диана, так как не хотела чувствовать себя третий лишней. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что буквально через полчаса эта парочка будет занята сама собой. А так с появлением Дианы у нее появится хоть какой-то собеседник. Плюс ко всему в доме появится пушистое существо по имени Тифани которая ей очень понравилась. «Давайте за встречу и за знакомство!» предложил Альберт, поднимая хрустальную рюмку. Евгения подняла налитый бокал, но, чокнувшись с остальными, опять поставила его на стол. «Вы не пьете?» спросил Альберт, но тут же сихидничал. «Ах да!» Он демонстративно хлопнул себя по лбу. «Вы же на работе! Извините!» Евгения никак не отреагировала на его очередную подколку, а повернувшись к Эльзе спросила «Что, скучно Диане одной дома?» «Да, у нее как муж уезжает в командировку, так она почти всегда у меня. Я уже привыкла», объяснила Эльза. В ожидании Дианы разговор как-то не клеился, и Евгения, сев на диван, включила телевизор. Тем более, что Альберт Выпив уже не одну рюмку коньяка, начал мучить Эльзу вопросами по поводу того, где она была все это время. Пощелкав каналы, Евгения остановилась на каком-то боевике. Включившись в просмотр, она даже не заметила, как приехала Диана, и только после того, как в ее голую щиколотку уткнулось что-то мягкое, она оторвалась от фильма и посмотрела вниз. Увидев, что ее ногу обнюхивает Тифани, Она нагнулась и хотела ее погладить, но собачка опередила ее и два раза лизнула ей руку. «Она прямо полюбила тебя», – сказала Эльза. «Ты будешь удивляться, но скажу тебе, что она далеко не со всеми такая ласковая». В этот момент на кухню вошла Диана, и Евгения успела заметить, что она уже под шофе. «Тем лучше». «Позже у меня к тебе будет парочка вопросов», – подумала Евгения. «Привет!» – улыбаясь, поздоровалась Диана. «А вот и я!» Она сделала оборот вокруг себя, как бы демонстрируя свое красивое, но в то же время слишком откровенное платье. Так как ее платье было без каких-либо бретелек, то первое, что бросалось в глаза – это голые плечи, И половина груди, которую нужно заметить, была далеко не маленькой. Широкий пояс уверенно подчеркивал узкую талию Дианы. А длина платья была такой, что ей нужно было постоянно следить за своими движениями, иначе все ее интимные прелести выставлялись на всеобщее обозрение. Евгения успела заметить, как изменилось при этом лицо Эльзы. Ей явно не понравилось то, Что ее подруга пришла в таком виде, и ее мужчина буквально впился в нее глазами. Так, начала Диана, подойдя к столу, любимицу твою привезла, с ней все в порядке. А вы что здесь, коньячок попиваете? Диана была явно навеселе, а вот у Альберта почему-то сразу пропало настроение, и он почти со злостью смотрел на приехавшую Эльзину подругу. В это время. Тифа не подбежала к своей хозяйке и, встав на задние лапки, попросилась на ручки. Эльза тут же посадила ее к себе на колени и принялась поправлять на ней бантик и прическу. Ну разве это собаки? То ли спрашивая, то ли утверждая, сказал Альберт. Они какие-то игрушечные, не настоящие. Он потянулся, чтобы погладить милую собачонку. Но тут случилось неожиданное. Тифани прижала свои маленькие уши и, оскалившись, повернула голову в его сторону. «Не надо, Альберт, не трогай ее!» Попыталась остановить его Эльза, выставив вперед плечо. «Ты посмотри на нее! Она еще и рычать умеет!» Состроив удивленную гримасу, сказал Альберт, но руку не убрал, продолжая тянуться. Когда между Тифани и его рукой осталось около десяти сантиметров, пушистый комочек резко повернулся на коленях у своей хозяйки и, предупредительно гавкнув, укусил Альберта за палец. «Ай!» – громко вскрикнул укушенный Альберт и, отдернув руку, тут же замахнулся на собачонку. «Ах ты тварь такая! Кусаться вздумала!» Эльза, боясь за свою любимицу, повернулась к своему жениху спиной и встала из-за стола. Альберт смотрел на свой прокушенный палец и повторял. — Ты посмотри на нее! Я к ней по-доброму, а она кусается, шавка! — А я тебе говорила, не лезь к ней! Зло сказала ему Эльза, успокаивая Тифани, которая продолжала лаять на Альберта. Эльзе явно не понравилось то, что ее любовничек стал оскорблять собачку. Хотя во всем произошедшем виноват был только он сам. Диана тем временем уже достала из шкафчика аптечку. Держа в одной руке пузырек с йодом, а во второй бинт, она подошла к Альберту и предложила. «Надо обработать рану, а то может начаться заражение». Альберт покорно протянул ей окровавленный палец, косясь на лающую Тиффани. Если люди еще могут ошибаться в каком-то человеке, то животные всегда чувствуют негатив. Их невозможно обмануть, — думала Евгения, смотря на все происходящее со стороны и даже не пытаясь вмешиваться. Весь оставшийся вечер мог быть испорчен, и поэтому Евгения, преследуя только свои личные цели, любезно предложила Эльзе. «Давай я пойду с ней погуляю на улице», и сама проветрюсь, и она заодно успокоится. Эльза, которая не могла долго держать зла в своем сердце, с благодарностью посмотрела на Евгению. Естественно, несмотря на все произошедшее, ей не хотелось, чтобы их вечер с Альбертом закончился именно так. Поэтому, протянув Евгении, лающий Тиффани, она сказала. «Пожалуйста, если тебе не трудно». А то она не даст нам спокойно посидеть. Вот увидишь, она сейчас быстро успокоится на улице, как бы оправдываясь, сказала Эльза. Проводив Евгению до дверей, Эльза включила уличное освещение и даже открыла перед ней дверь».